Территория Ордена. База Россия. Четверг, 12 июня 2021 года. 9.47. По дороге в заведение Арама мы обмениваемся краткими характеристиками на родственников. Чтобы не тратить много времени на представление. У Сони перешедшие родни больше, чем у меня. Отец Аркадий Семенович, инженер-проектировщик по трубам и прочему оборудованию. Мать Раиса Михайловна, учительница младших классов. Старший брат Миша, по образованию строитель давно ушедший в бизнес. Его жена Ева, диплом экономиста, держит лишь для красоты, всегда занималась домом и детьми, старшему 6, младшему 3,5. И непререкаемый семейный матриарх Алла Семеновна, старшая сестра отца, лет 5 уже на пенсии, но это и не помеха. Душевное общество, замечаю я. И не говори. Как и предполагалось, вся компания вынужденных новопоселенцев сидит в рогаче, более того, обе семьи уже успели познакомиться, совершенно не подозревая о том, что их на самом деле связывает. И обсуждают обычный для нашего человека на пороге вольной эмиграции вопрос, куда ехать. Брат Сони Миша, примерно одних лет с Олькой и Валентином, массивный и явно упрямый как три черта, отбивается от аргументов с двух сторон. Одну сторону представляют родители, вторую – деятельная Олька. Тихая Ева молча сидит за спиной мужа и периодически поглаживает его руку. Не кипятись, мол, тут все свои. Валентин сдвинулся в угол вместе с троицей спиногрызов и работает общей нянькой, как обычно, оставив планирование будущего супруги. Упомянутые спиногрызы с разной степенью умения создают на темной массивной столешнице абстрактную композицию с помощью цветных мелков. Ничего страшного, потом добрый дядя Арам одолжит мокрой тряпку. А за третьим столиком сидят дед Яр и матриарх тетя Алла. И самым увлеченным образом беседуют за жизнь. Причем мне даже прислушиваться не нужно. Как бишь там выразился поэт? Любви все возрасты покорны. Ну а почему бы и нет? Насколько здоровья хватит? Все, Миша, не судьба тебе осесть в новоземельных штатах. Сейчас старшие наконец обратят внимание на окружающих и скажут свое веское слово. С порога ухмыляясь до ушей, смотрю на эту идиллию и тихо отступаю обратно на улицу, спиной оттесняя Соню. «Пусть поговорят сами, мы там прямо сейчас не очень нужны». И тут приходит мысль, которую глупо будет не озвучить. «Слушай, я тут подумал, ты из наших командированных, из Белого Кальмара, еще с кем-нибудь знакома?» «Интересная версия», – соглашается Соня, сразу уловив суть. «Да, знакома, с Томом Ульвером в Северной Америке, пару раз пиво пили, но телефона его не знаю». А на узле связи знают? Должны. Соня разворачивается из спортивной рысцой направляется в служебный корпус, бросив через плечо. Ты тогда давай побудь в рогаче, я быстро. Скользнув в зал, беру у стоящего за стойкой саркиса бокал холодного грейпфрутового сока и тихо присаживаюсь рядом с Олькой. Вот, наконец-то, Влад, ну хоть ты этому барану объясни. Что объяснить? Что никаких пособий по репатриации тут платить не будут. Все равно придется пахать как проклятым, а раз так, на своих оно проще. Вот как раз это вопрос спорный, прикладываясь к бокалу. Чужие на то и чужие, что ни ты им, ни они тебе ничем не обязаны. Что заработал, то и твое, лишь бы не кинули. А когда входишь в дело со своими, всегда всплывают какие-то внутренние генеалогические тонкости. Если вкалывать, то лично я предпочитаю на чужих. Однако с пособиями ты права, мне о них тут еще никто не упоминал. В самом случае, если начальству придешься по душе, скинут процент по кредиту. и все равно прямо говорит Миша. В здешних штатах наверняка безопаснее всего. Да вы хоть на карту посмотрите. К ним же ни одна сволочь не подберется. Разве только с моря. Демонстративно передергиваю плечами. Совершенно не пойму, зачем такие громкие споры. Откройте в самом деле карту. Есть путеводитель с собой у кого-нибудь? Ева достает пухлую книжечку в мягкой обложке. Ага, благодарю. Вот смотрите. Можно выехать с конвоем по южной дороге на береговой или на Новую Одессу. По берегу Большого залива. Вот как раз через Форт Линкольн и северную часть штатов. И тогда всю эту сладкую штатовскую жизнь увидеть собственными глазами. Устроит? Оставайтесь. Нет? Езжайте дальше. Тоже мне трудности. олька задаченно хлопает глазами. А Миша радостно сжимает мне руку. Друг, спасибо. А то рогом уперлись, мол, надо строить новое будущее в новой России. Ну дураку ведь понятно, что Америка тут держит все. Вон даже этот орден, как в путеводителе написано. Изначально американский. Как бы ни пел об интернационализме. За орденом – главная сила и безопасность. За орденом – деньги и контроль за всеми людьми и товарами, которые приходят в новый мир. Значит, за орденом и будущее. Поэтому при Америке и нужно устраиваться. «При какой Америке, Миша? Их тут три!» – вступает Раиса Михайловна. «Какой бы ни была сила ордена, его родную Америку от развала натрое она не удержала. Так и Россия тут надвое развалилась!» Спор снова набирает обороты, уже явно из любви к искусству. Мне это очень скоро надоедает, но как прекратить, придумать не могу. Прекращает дискуссию подошедшая сбоку тетушка Алла. Миша, иди проверь обе машины. Аркаша, Рая, Ева и ты, Оля, верно? У вас, кажется, новое оружие, с которым нужно что-то там сделать перед тем, как отправляться в дорогу. Займитесь, будьте так добры. Теперь ты, Влад, правильно? Что ты там говорил о транспортных колоннах? Мне Ярослав Вадимович попытался объяснить, но я запуталась. Максимально плотно ввожу матриарха семейства Кушнир в курс дела. Понятно. Теперь скажи, как тебе кажется, три машины, когда у людей есть оружие, достаточно серьезная сила, чтобы не нуждаться в конвое? Три простых автомашины почти наверняка нет. Это во-вторых. У Аркаши армейская буханка, у Миши Ниссан Патруль и у твоих этот шведский фургончик. Он ведь тоже конструктивно-армейский. Алла Семеновна, с усмешкой сообщаю я, простые, значит без брони и вооружения. То есть в случае нападения не способные отбиться самостоятельно. Две машины в сопровождении броневика, сколько я понимаю, в принципе уже могут ездить и без отдельной колонны. Хотя лучше уточнить у людей более сведущих, в Порто-Франко диспетчер конвоев охотно вас просветит. Я когда собирался путешествовать, уделял внимание оружию, снаряжению и запасам. Ну и чтобы джип был на ходу. А остальными подробностями пускай лучше займется Караван Баши, то бишь начальник конвоя. Однако это все повторяю только во-вторых. А во-первых, видели люди, у которых есть оружие, далеко еще не бойцы. Нужных навыков нет и умения стрелять только одно из. Я вот себя бойцом не числю. И мне почему-то представляется, что в семействе Кушнир их тоже нету. А из моих только дед Яр когда-то был. Но тому уже много лет. Матриарх тетя Алла поджимает губы. Нужно ли быть каждому бойцом? А это пусть каждый для себя и решает. Мне на базе с охраняемым периметром пока не нужно. А стрелять дополнительно учусь просто потому, что нравится. Вам на дорогах Новой Земли жизненно важно. А раз вы сами не бойцы, нужна конвойная охрана. Можете у Сони спросить. Она подтвердит. «А ты разве с Сони знаком?» Удивляется тетушка Алла. «И давно?» «Месяца три. Недавно вон вместе в командировку ездили». Дальнейший рассказ перерывает телефонный зуммер. Номер незнаком. Алло. Влад, с меня пиво, сообщает Соня на той стороне. Том сейчас на Европе. Встречает братьев семьями из Веллингтона. Тогда не пиво, а вишневка. Я ее предпочитаю. Надо бы пообщаться. Ты ему намекнула? Ага. Он тоже хочет поговорить. Но во избежание лишних ушей не на базе. Разумно. Предлагаю в Порто-Франко, скажем, на пляже. Завтра ближе к вечеру. Часов в пять-шесть. «Мы точно успеем разгрестить со всеми делами. Думаю, он тоже». Роджер улыбается Соня и вешает трубку. «Чрезвычайно интересно», – отстраненно замечает тетя Алла. «И в каких же отношениях вы находитесь с моей любимой племянницей? Позволь поинтересоваться». «Ни в каких», – усмехаюсь я, демонстрируя обручальное кольцо. «Две недели как женат, и не на вашей племяннице». «Жаль, жаль. Из вас получилась бы неплохая пара. Подыскать хорошего еврейского мальчика – ой, как нелегко». Ладно, мальчика прощу. В конце концов, тетушка постарше меня самая малая вдвое. И жизнь повидала побольше многих. Из нас с Сарой пара уже получилась. Ответствую я. А что до Сони? Да, она хорошая, умная девушка. Поладить с ней мы могли бы, но до моего идеала ей не хватает кое-чего очень существенного. И чего же? Любопытствует собеседница. Килограммов это к 30, а лучше 40. Честно отвечаю я. Тетя Алла хихикает. Да, Влад, ты прав. В случае Сони это существенно. Она даже от большой любви на такое не пойдет. Ну, нет так нет. Да найдет она себе пару, не волнуйтесь. Какие ее годы? Мужчин в новой земле, если верить статистике, раз в два больше, чем женщин. Так что выбрать сможет. А уж еврейским будет избранник или как? У нас вроде этот момент все равно по матери считается. Поэтому внуки, вне зависимости от фамилии, будут с нужной родословной. Мне ли не знать?